т о В с л е д у ю щ е м вечером на работе он снова разложил перед собой страницы законопроекта. «Итак дело дошло до этого», — подумал Томас, глядя на нейтральные строки предложений в законопроекте о прекращении действия договоров. «Мы пережили оспу, винтовки Винчестера, пушку х о ч ж к и ц а и туберкулез». Мы пережили эпидемию гриппа 1918 года и участвовали в четырех или пяти кровопролитнейших войнах Соединенных Штатов. Но в конце концов мы будем уничтожены набором скучных слов. Распоряжение, усиление, прекращение, обеспечение и так далее. Он вернулся за свой стол, только что пробив на карточке время. Два часа ночи. Как давно он в последний раз хорошо спал? Где это было? «В старом доме». Он отложил газету и начал писать Арчи. «Как ты знаешь, мама взяла на себя заботу о талантливом и многообещающем парнишке. Мартин для Уэйда кто-то вроде алтарного мальчика-служки. Я не хочу показаться кощунственным, но когда я вижу Мартина, стоящего рядом с Уэйдом в его ботинках, или работающего рядом с ним вилами или лопатой, неважно, чем именно», я не могу не вспомнить, как в давние времена сам прислуживал во время святой мессы. Мартин, кстати сказать, внимательно слушает Уэйда, и на днях утром сказал мне, что Уэйд постоянно упоминает, как я на работе пробиваю часы. С печальным взглядом Мартин заметил, со всеми этими пробиваниями часы, должно быть, уже разлетелись на сотню кусочков. Томас подпер голову руками, прикрыв глаза, Следующее, что он помнил, было его внезапное пробуждение. В голове все плыло, пульс участился, и он был уверен, что кто-то пытался проникнуть на завод. Он выключил настольную лампу и взял стальной электрический фонарь, который мог пригодиться в качестве дубинки. Он не стал пробивать время на карточке, потому что щелчок отозвался бы эхом. Он бесшумно пересек основное помещение и вошел в комнату кислотной промывки. Он всегда думал, что вполне возможно кто-то, вообразив, что используемые на производстве камни обычные драгоценные камни, может проникнуть на завод в надежде найти несметное сокровище. У него были фонари-ключи. Он мог бы огреть грабителей фонарем и р а с ц о р а п о т ь их л и т ь с я ключами. Но, скорее всего, они его одолеют, свяжут и швырнут в туалет. Он надеялся, что его голова не ударится об унитаз. Если он не сможет думать и рассуждать, ему не удастся противостоять законопроекту. Томас медленно крался вперед и везде находил завод пустым. Гуди там, где должно гудеть. Тихо там, где всегда было тихо. Гул и грохот в обычных местах. Затем он вошел в темный цех и увидел большую серебряную дугу белой совы, припавшей к окну, расправив крылья. Она стучала клювом по стеклу, воюясь с собственным отражением. Небо за совой было черным, безлунным, усеянным, сверкающими звездами. Взволнованный он нащупал ключи, а затем на цыпочках вышел на улицу, чтобы получше разглядеть сову. «Кто?» — ухнула сова. Он медленно обошел здание снаружи. Полярная сова повернула голову, чтобы посмотреть на него. затем вытянула оперенную лапу и согнула черные когти. Птица казалась раздраженной, моргнула, строго посмотрела на Томаса и, подозрительно клюнув в последний раз своего стеклянного соперника, начала чистить перья. Томас долго наблюдал за ней, прежде чем она беззвучно взмыла вверх. Он постоял еще мгновение, ожидая увидеть, куда сова полетит. Но т о исчезла, ее засосало черное небо. У Томаса не было ни куртки, ни сигары, поэтому он вернулся на завод и пробил время на карточке. Рядом с указанным временем он написал «вышел на улицу, чтобы ответить на вопрос полярной совы «кто?». Сова улетела, не получив удовлетворительного ответа».